Глава двенадцатая. Видимо, на нервной почве я всю ночь ворочалась и проснулась за час до общего подъема. Олта мирно посапывала, а я, помывшись в пустых купальнях, которые другие расы почему-то игнорировали, засела за учебник по бытовой магии. Так, вызов слуг, увеличение, уменьшение количества ткани, подогрев воды, вызов огня. о «Влажная уборка. «А, -а, -а, а Убери это! Убери!» — заорала соседка, когда над ее кроватью пошел самый настоящий дождь. На секунду растерявшись, я не сразу поняла, как вернуть все обратно. А когда разобралась, на меня мрачно взирала уже вымокшая до нитки олта. На ее кровати образовалась лужа. Что-то я перестаралась. «Извини, я только уборку хотела», — попыталась все объяснить. «И далась тебе эта уборка!» Драконица совершенно по-собачьи потрясла головой, тряхивая капельки воды с волос. «Я сейчас все исправлю!» Я лихорадочно принялась листать учебник. «Нет!» Она даже на ноги вскочила и ладони в защитном жесте выставила. «Я сама все сделаю, только без твоей неправильной магии!» В итоге ее кровать мы перестилали руками. И воду лишнюю тоже убирали ручками. так что к пробудительному реву умаялись обе. «Надо что-то делать с твоими магическими способностями. У тебя магии много, но ты же ее совсем не контролируешь», заявила Олта, поежившись. Я подхватила сумку с тетрадями и вздохнула. «А как ее контролировать-то? Вас этому всему с детства учат, а я здесь несколько дней всего». Пожаловалась на свою судьбинушку. первый же свободный день выберем свободное место на территории школы и будем тренироваться а то ты меня в следующий раз на огне поджаришь ухмыльнулась она по поводу моей криворукости и поспешила в столовую в первый свободный день у меня индивидуальное занятие с магианой солтит напомнила я соседке когда мы уже подобрались к нужной башне что нибудь придумаем беспечно отозвалась олта И, поздоровавшись с парнями-драконами, поджидавшими нас у входа в столовую, отправилась за едой. Я покосилась на парней, которые практически взяли нас в коробочку и хмуро осматривали все вокруг. Иногда они даже расталкивали других представителей мужского пола, чтобы те не подумали к нам подходить. За это я получила еще более ненавидящие взгляды демониц из нашей группы. Да и из других тоже. На меня смотрели так, как будто я им селезенки всем без наркоза удалила. Скорее всего, новость о том, кто покалечил местного магистра-любимчика, дошла до всех. К моему удивлению, в завтрак мне никто ничего не подсыпал. Странно. Ни кнопок на лавке, ни битого стекла в сапогах. Я насторожилась. Вряд ли местные девицы так легко от меня отстали. Теперь стало понятно, почему парни сегодня сели за наш стол, да еще так, чтобы контролировать все вокруг. Олта комментировать поведение драконят не стала, лишь шкодливо улыбнулась, что напрягло меня еще больше. «Что происходит?» — шепотом спросила соседку. «Демоницы план какой-то разрабатывают по твоему устранению. Наверное, постараются на дуэль вызвать», — решила она. «А смысл?» — нахмурилась я. — Не до всех еще дошло, что ты неприкасаема. Пожала плечами драконица, уже не воротившая нос, от местной кухни. — Возможно, попытаются сделать так, чтобы ты что-нибудь разрушила, и тебя выгнали из школы. Я кивнула, принимая к сведению все, что Олта сказала. Все же местный ненормальный менталитет ей ближе, чем мне. Единственное, что я не понимала... «На кой черт я им сдалась? Я же ничего криминального не делала!» Именно с таким озадаченным выражением лица я и отправилась на предмет под названием «Лечение». Вела его все та же Магиана солтит И здесь, на этом предмете, я впервые почувствовала себя в своей стихии. Почему? Да потому что здесь рассказывали о том, как перетягивать раны, обезболивать магией, избавляться от яда в организме тех или иных раз. Да что там, я даже смогла сделать руку Олты нечувствительной к боли на целых три минуты. И это не прибегая к препаратам, у которых всегда имеются побочные эффекты. Кажется, я рано вынесла приговор своим магическим способностям. Если мне понравится их использовать, то научусь я всему достаточно быстро. Следующий урок в расписании был обозначен как «Духи». Вот в нем я разочаровалась раз и навсегда, так как на массовый сеанс по спиритизму, который провел магистр Алвель, я точно не подписывалась. Сектанство какое-то, а не предмет. Кого я должна была вызвать, я так и не поняла. Да и хорошо, что у меня ничего не получилось, в отличие от Олты. у которой посреди каменного стола возникла белесая дымка странной субстанции. Брр. Обед прошел спокойно. И я уже совсем успокоилась по поводу утреннего поведения демониц. Урок по боевой магии с магистром ортекави тоже прошел спокойно. У меня все так же не получался щит, у остальных он получался и даже совершенствовался. Сделала вывод, что в некоторых вопросах я бездарь. Последние два занятия по изучению рун также прошли более плодотворно. Я прилежно записывала всю информацию, что давала нам лесная нимфа. Это мне Олта шепнула. Рез Лиреку. Было безумно интересно выяснить, что бывают руны, которые помогают в лечении больных. «Как это вообще можно использовать?» Пристала я к Олте, когда мы вышли из башни. «Просто». «Например, в целительских домах такие руны нарисованы в каждой комнате. Чем сильнее целитель, тем лучше действует руна», — пояснила мне соседка. «Это логично. Чем лучше врач, тем меньше смертность». Пробормотала я, теперь полностью разуверившись в том, что эти руны помогают хоть как-то. От разговора нас отвлек шум и крики неподалеку. «Что-то происходит». Олта вцепилась в мою руку и потащила к стоящей рядом с деревьями толпе. Мне оставалось только ногами перебирать, да прислушиваться к гомону. — Ты украла мой камень! — орала, как припадочная демоница, припечатавшая к дереву щуплую чуть покрепче меня девчонку рода оборотней. — Я ничего не брала! — отнекивалась та, испуганная, ища поддержки хоть кого-то. «Только ты находилась рядом с моей сумкой! Ты воровка!» — верещала ее оппонентка. Оборотница, едва не плача, вину не признавала. Толпа парней, вместо того, чтобы остановить ошалевшую рогатую девку, громко улюлюкала, надеясь на драку. «И это цвет королевства? Гопники какие-то!» Вмешиваться не хотелось, но желание справедливости, ведь все можно решить мирным путем и переговорами, не давало покоя. Тем более, что разноцветные глаза, прижатые к дереву девчушки, и я успела разглядеть. «Та — тарла племянница Леди Керон! — Я не брала! — пыталась она доказать, но демоница уже замахнулась, намереваясь выбить правду. «Люба — Люба! — крикнула Олта, когда я, проскользнув между парней, подпрыгнула и повисла на руке рогатой дамы. Меня тут же брезгливо стряхнули на землю. Я едва удержалась на ногах. Прекратите немедленно, попросила твердым голосом. Что, убогая человечка решила вступиться за убогую воровку? рассмеялась демоница, разглядев меня. Ты брала? спросила я у перепуганной таарлы. Нет, честно ответила та. Она не брала. Конфликт исчерпан. Ищи свою пропажу в другом месте, посоветовала я демонице. Вокруг нас все притихли, пытаясь понять, «Чего это я такая смелая? Ведь рогатая девка может меня одним ударом перешибить». «Зря ты влезла в конфликт боевого мага», — оскалилась дамочка. «Мне все равно, что говорит пушистая тварь. Я уверена, что это она украла. Значит, она и обязана вернуть». «Нет, ну совсем уже, что ли? Ты не брал, но обязан вернуть? Логика на высоте, конечно». «Ищи сама и в другом месте», — говорила я спокойно и, на мой взгляд, убедительно. «Может быть, ты сама куда-то дела свои камни, а другого чел... студента обвиняешь?» «Что?» — разоралась вдруг зачинщица конфликта. «Да как ты смеешь меня обвинять?» — и бросилась на меня с кулаками. «Какой примитив!» — прокомментировала стоящая позади меня Олта, когда демоница улетела в дерево, от которого Таарла едва успела отскочить. «Никакой изобретательности и утонченности», — согласилась я. «Между прочим, если долго любоваться собой в зеркале, то мозговые клетки перестают делиться, и организм теряет необходимый для активной мозговой деятельности навык». «Тупая демонюка», — переспросила Олта, уже начавшая привыкать к моей речи. студентка любовь Декар. послышался голос магистра Бирота позади нас. «Немедленно в кабинет магистра Перико!» «Это не я!» Возмущенно обернулась и напоролась на злющий взгляд рогатого альбиноса. «Она сама!» «Я не удивлен!» Преподаватель сложил руки на груди и презрительно на меня посмотрел. «Марш в кабинет, студентка!» «Делать нечего!» Я поджала губы, но все же побрела в нужном направлении. «Все же вчерашний визит к заместителю директора я пропустила. Когда прошла сквозь безмолвную толпу, заметила, что за мной идет Олта. И три драконьих парня тоже. И где же их на пять минут раньше носила? Поросята крылатые!» Кабинет магистра Перико находился на первом этаже главной башни. Большое просторное помещение было заставлено книжными шкафами. То тут, то там, стоящих на полках книгах виднелись листочки с какими-то заметками. Видно было, что здесь действительно работают. Студентка Декар, чем обязан? Магистр, сидевший за столом, приподнял брови. Так как моя группа поддержки осталась за дверью, в которую следом за мной широким шагом вошел магистр Бирет, то чувствовала я себя крайне неуверенно. Магистр Перико, это я направил студентку в ваш кабинет. Демон подошел к ближайшему стулу и плюхнулся в него. Мне же присесть никто не предложил. «Слушаю вас». Замдиректора отложил бумаги, с которыми работал, и с интересом уставился на нас. «Я хочу, чтобы вы отчислили студентку Декар из школы-одиночек», припечатал Демонюка красноглазый. «Что?» выпучила я глаза. «Но так же нельзя! Нельзя отчислять студента, который ни в чем не виноват!» «Почему?» Совершенно искренне удивился магистр Биретт. «А за что?» — поинтересовалась я. «Да, за что?» — поддержал меня магистр переко «Она же человечка!» — возмутился рогатый шовинист. «Все расы имеют право на обучение в нашей школе, если прошли вступительные испытания», — спокойно напомнил ему замдиректора. Магистр Биретт испепелил меня взглядом и вновь обратился к хозяину кабинета. «Я считаю студентку Декар опасной для школы и студентов внеобитающих», — как бы нехотя произнес он. «Как вы заметили ранее, студентка Декар относится к расе людей. А это раса считается неопасной мягко улыбнулся магистр Перико и ободряюще подмигнул мне. «Это не опасное. вчера на занятии ранила меня, а сегодня отправила в полет демоницу, боевого мага. Как это понимать?» — взвился магистр-физкультурник. «Вас, куратора направления боевой магии, смогла ранить человечка?» Магистр Перико с любопытством подался вперед. «Она нарушила правила школы?» «Нет, но...» «Как это произошло?» Перебил блондин-орогоносца замдиректор. «Магистр сам меня попросил напасть на него», ответила я, пока тут что-нибудь не наврали и не исказили любопытно Хозяин кабинета побарабанил когтистыми пальцами по столешнице. «Студентка Декар, можете идти. Я считаю вас не опасной для остальных студентов, а магистры как-нибудь справятся». Императорский племянник на этом месте скрипнул зубами. «Не забывайте о том, что в первый выходной день у вас дополнительное занятие с магианой Солтит». «Спасибо, магистр Переку». Улыбнулась я и быстрым шагом вышла из кабинета. ну что Ко мне тут же подлетела Олта в окружении трех драконов. Не отчислили. Улыбаться я не переставала, так как теперь чувствовала, что хоть кто-то на моей стороне. «Уф, великое провидение! Я не хотела бы делить комнату с другой соседкой», — меркантильно заявила она. Мор, Мар и Мур тоже клыкасто улыбались. «Ну и хорошо». А вот всякие злые демонюки, которым я стою поперек горла, точно сейчас не радуются. Парни проводили нас до общежития и оставили у дверей башни. «Студентка Декар», — услышала я, когда уже собралась подняться по лестнице. Обернулась. Ко мне спешила мадам Лобс. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Что-то случилось?» «Декар, там тебя посетитель у ворот ждет. Давно ждет. «Так что поторопись», — оповестила меня гнома. «Хм, кого это ко мне принесло? Неужели Суриза забыла что-то сказать? Или барон распоясался?» Я отдала сумку Олти, а сама поторопилась к воротам. В небольшой комнатке-закутке за сразу за решеткой меня ждал глава королевской стражи. Господин Тублан, моему удивлению, не было предела. «Чем обязана?» Демон низко поклонился и клыкасто улыбнулся. «Леди Любовь, рад видеть!» Он галантно приложился клыками к ручке. «Вот у кого местным студентам надо бы поучиться обходительности!» «Что-то случилось?» «Обеспокоилась я, ведь именно стражи порядка всегда сообщали все нехорошие известия о родных!» «Леди, я к вам с необычной просьбой!» Господин Тублан огляделся. удостоверившись, что нас никто не подслушивает. «Слушаю вас», — кивнула. «Леди, помните ли вы человеческую девушку, Малиту?» Стражник немного замялся, показывая, как он смущен. «Да, конечно», — кивнула я, припомнив племянницу артефактора. «С ней все в порядке?» — обеспокоенно спросила. «Да, леди, но, понимаете...» Она два дня назад сама пришла к воротам дворца и велела позвать меня. Демону явно неловко было рассказывать, но он продолжил. «Когда мне сказали, что меня к воротам зовет человеческая женщина, я сначала подумал на вас. Вы же единственная, кто не побоялся нас». Стражник смущенно шаркнул ножкой. Я его не торопила, хотя мне и было любопытно узнать продолжение истории. Когда я вышел из дворца и увидел молитву, то я был очень удивлен. Вы знаете, демоны чувствуют чужой страх, но девушка совершенно не боялась. Она передала мне корзинку еды, которую готовила сама, и поблагодарила за помощь тогда. Когда демон промолчал минуту, я поняла, что ничего не поняла. — А что случилось дальше? — поторопила я его. Дальше она взяла меня за руку, немного подержала ее и отпустила. Быстро попрощалась и ушла. Я еще долго стоял у ворот и не мог поверить, что человеч... что человеческая женщина добровольно потрогала демона-мужчину. Тем же вечером я отправил запрос господину Астеру с просьбой о покупке в жены его племянницы. Поделился он. — Ох ты ж, Йо! вырвалось у меня, прежде чем я прикрыла руками рот. Сегодня от господина артефактчика пришел ответ согласия. Господин Тублон не обратил никакого внимания на мою невоспитанность. Я уже собрал выкуп и подумал, «Леди Любовь, вы же тоже человеческая женщина». «Ну да». Объяснять, что конкретно я и местные жительницы несколько различаемся в плане взглядов на жизнь. Я не стала. «Что нужно сделать, чтобы понравиться вам как мужчина?» Позадачил он меня прямым вопросом. И я задумалась. Вопрос крайне сложный. Во-первых, меня покоробило то, что женщину вновь покупают. Во-вторых, я не знаю отношения ко всей этой ситуации самой Малитты. Но это же Миара. Здесь все через одно место. Господин Тублант, «Женщине важно чувствовать себя значимой», — принялась объяснять я. «У меня достаточно накоплений, чтобы обеспечить женщину». «Нет». Я резко подняла ладонь, останавливая его. «Не нужно ее пытаться купить и задобрить подарками. Можно баловать, когда вам захочется, но не откупиться, понимаете?» «Нет», — честно ответил он, озадаченно глядя на меня. «Разговаривайте с ней, спрашивайте о ее влечениях, о том, чего она хочет. Не пугайте и дайте понять, что она важна для вас», — пояснила с трудом, подбирая слова. «Постарайтесь слышать ее, советуйтесь». «С женщиной?» — нахмурился демон. стой кто для вас дорог?» — поправила я его. Стражник задумался на пару минут. «Кажется, я вас понял». Кивнул он с таким видом, как будто вселенную открыл. «Спасибо, леди!» «Старшая леди Декар, которой я пришел, чтобы вас найти, сразу сказала, что вы поможете». «Как Суриза?» «Не смогла не спросить я». «Леди очень рада, что вы поступили в школу одиночек». Он низко поклонился. «Господин Тублан, если вы совершенно случайно встретите ледю Суризу, передайте, что со мной все хорошо». «Я устроилась и успешно начала учебу», — попросила. «Совершенно случайно, леди Любовь, я именно сегодня отвезу господина Иртыша из дворца домой и обязательно встречусь с его матерью», — пообещали мне. «Спасибо!» — от чистого сердца поблагодарила я королевского стражника. Тепло распрощавшись с посетителем, я медленно побрела к общежитию, не заметив, что за мной еще кто-то идет. «Значит, королевский чиновник высшего ранга пришел к вам спросить, как вас завоевать?» Услышала противный голос магистра Бирета. «Подслушивать некрасиво и ниже вашего положения. Не осталась я в долгу, надеясь, что Малита будет счастлива со своим демоном». «Я не подслушивал. Это вы слишком громко кричали», — обиделся блондинчик. «Магистр Бирет!» «А что вы делаете в это время у ворот?» Насмешливо спросила, остановившись. «Гулял!» Вызверился демон на весь двор, широким шагом зашагал к главной башне. «Вот так и задавай демонам неудобные вопросы. Молодой, еще нервный. Вот спокойный магистр Перико мне куда больше нравится. А еще больше магиана солтит. Вот бы и мне узнать все то, что знает преподавательница!»